Знаешь, братец, сказал он Козлику. Я ведь приехал в город, чтобы купить себе башмаки, честное слово. Да узнал тут про все эти гигантские бабы, огурцы и капусту. Вот и решил вместо башмаков купить, понимаешь, акцию. И правильно сделал, одобрил Козлик. Башмаки каждый осёл может купить, а какой же осёл купит акцию? Что верно, то верно, закивал головой Каратышка. А нельзя ли узнать, скоро на эти акции можно будет получить семена?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 исчислялось в целый миллиард фертингов. То есть он был миллиардером. Или, как любили говорить грабинбергские богадеи, господин Спруц стоил 1 миллиард. Нужно сказать, что богачи в городе Грабинберге, как впрочем и в других городах, ценили каратышек не за их способности, не за их ум, доброту, честность и тому подобное моральное качество, а исключительно за те деньги, которыми они владели. Если каратышки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 И что господин Спруц, который является коренным грабинбержцем, также умнейший, достойнейший и честнейший кратышка. И в добавок ко всему обладает таким колоссальным богатством, какое многим даже во сней не снилось. Воспоминание о богатстве, которым владел господин Спруц, заставило расплыться в широчайшей улыбке пухлые румяные щёки господина Крапса, а его несколько выпученные блестящие глазки сами собой зажмурились встряхнув головой и как бы очнувшись от приятного сна господин крапс решил что достаточно расположил своих собеседников в пользу спруца и сказал вы уже, наверное, догадываетесь, о чём мне поручил поговорить с вами, господин спруц. Думаю, разговор пойдёт о покупке большой партии гигантских акций, вы сказал предположение мига. Заметив однако по выражению лица крапса, что его догадка неверна,